Глава пятая. Я ошиблась в своем предположении. Точнее, поначалу девушки шушукались именно о том, с какой стати меня понесло на опасную боевую стезю. Выдвигались смелые версии от «у меня на том факультете жениха, я решила за ним присмотреть», до «сильно хочу выйти замуж, потому сонулась в самый эпицентр завидных женихов». От чего-то, кроме разнообразных, но узконаправленных матримониальных целей, иные им в голову не приходили. Тоскливо оглядев скудное меню, представленное на витрине, творог с фруктами, травяные салаты, фрукты, я постучала в окошко раздачи. «Чего тебе?» — высунулась не слишком довольная повариха. «Варенье закончилось, манго не держим!» но Я бы мяска!» — шепотом попросила я. — С картошечкой или хлебом на худой конец. Как назло, именно в эту секунду в столовой наступила тишина, и моя скромная просьба разлетелась эхом по всему помещению. Девицы неверяще замерли, уставившись на меня, как на прокаженную. Причем во взглядах зависти было, пожалуй, больше, чем отвращения. Повариха тоже удивилась, обернулась в сторону кухни и гаркнула. — Вэль! «Есть еще что с обеда!» «Жареные баклажаны с сыром и орехами остались, и тыква печеная!» отозвалась помощница. Я приуныла. Мне для постоянного поддержания человеческого образа требовалась прорва энергии, а из животной пищи ее можно получить куда больше, чем из растительной. «Тыква с курицей!» подсказала моя спасительница и подмигнула. «Наконец-то вижу барышню с нормальным аппетитом! Ты завтра приходи, я тебе из соседней столовки пару порций принесу!» Подавив желание обнять и расцеловать эту замечательную женщину, я лишь сдержанно кивнула и поблагодарила. Увесистая миска с густым тыквенно-куриным рагу немного примирила меня с действительностью, а найденный в недрах холодильного шкафа добрый шмат домашней копченой колбасы и вовсе настроил благодушно потому я не обращала внимания на язвительные комментарии любительниц травы, пока ко мне не подсела моя новая знакомая». Она оказалась старостой второго курса бытовичек, то есть полезным источником информации. «Скажи честно, ты еду будешь магией сохранять про запас?» – поинтересовалась Дженнел, поглядывая на тающую на глазах порцию. имея в виду, стазис тоже активирует сигналку». «Уверяю тебя, я все съем сейчас, но спасибо, что предупредила», — отозвалась я, доживав. «Мне тетушка обещала вкусненькое приносить. Жаль, что нельзя будет сохранить на потом. Но тогда я с тобой поделюсь». «Мне такое нельзя», — с нескрываемым сожалением вздохнула девушка, сглотнула и отвернулась, чтобы не соблазняться. «Я только посмотрю, у меня уже растет все, что ниже талии». «Везет». Искренне вздохнула я, подбирая подливку кусочком хлеба и придвигая ближе тонко нарезанную кровянку. «А мне все, не в, др... не в коня корм. Странно, зачем такие жесткие правила с едой? И вообще, что это за дурацкая сигнализация? Кто ее придумал только? Так это же для нашей защиты сделано!» Недоуменно захлопала глазами Дженнел. Я насторожилась. «Защиты от кого?» «Ну, мало ли!» Туманно пояснила она. Видя, что я сижу, не ем и выжидающе смотрю на нее, понизила голос и поближе наклонилась для пущего драматизма. «Говорят, девушек из общежития иногда крадут». А, а «Хорошо, что я не ела, а то подавилась бы. Что за ерунда? Да если бы кто-то из студенток столичной академии пропал, тут давно была бы уже вся полиция города, а то и кто посерьезнее». «Все-таки сюда поступает очень мало одаренных бедняков или сирот, которых материально поддерживает государство. Чаще здесь учатся дети обеспеченных семейств с древней историей и прославленными предками. И чтобы пропажу ценной породистой девы не предали огласке!» «Да потом возвращают, ты не подумай!» Правильно поняла Дженел мои вытаращенные глаза. «Ну чего хорошего-то? Лучше б не возвращали!» «Репутация испорчена, жених отказывается!» Они после-таки вышли замуж, конечно, причем спешно, и из города все уехали, от слухов подальше. Но все равно клеймо неприличной женщины уже не вытравить». «О, так их для этого похищают?» — удивилась я. «А что, бордели в столице уже позакрывали? Ты что?» С вистящим шепотом шикнула на меня собеседница и покраснела до ушей. «Что за... Откуда только приехала? Нельзя такое вслух приличной девушке произносить!» Я лишь глаза закатила. Ну, как всегда у человечества. Объекты есть, а слова нет. Как выяснилось, девиц на самом деле не портят. Но само их отсутствие в спальне ночью уже пагубно сказывается на репутации бедняжек. Те, к тому же, еще и категорически молчат, отказываясь сообщить, что именно с ними делали. Физически вроде бы ничего. Нам не рассказывают подробности, чтобы не пугать. Присоединилась к разговору еще одна староста, выпускного курса. Ее я знала, видела мельком в доме Шимеров. Трейси, кажется. «Только если не знаешь, что происходит, еще страшнее». «И часто оно так происходит, без особого интереса уточнила я. Меня похищения особо не взволновали. Репутация у меня и так уже своеобразная. Целомудрия нет. Драконы лишены подобных рудиментов. А если вдруг кто-то и осмелится...» — Ну что ж, ему же хуже. — Раз в два-три месяца, — вздохнула Дженел. Чаще всего ранней осенью и весной. — Обострение, — хмыкнула я, досадуя про себя на неведомого сумасшедшего, из-за которого мне теперь придется мучиться и обходить охранки. — И давно? — Третий год пошел, — поджала губы Трейси. — Уже и студентов всех перетрясли, и охранки вот установили. Все равно как-то обходят их. — Занятно, — Кивнула я, отправляя в рот последнюю ложку творога с ягодами. Снизошла все-таки, какой-никакой, а десерт. Интересно, как именно обходят? Мне этого, разумеется, никто открыть не сумел, а жаль. Собственно, во всей истории именно это мне и показалось самым занимательным. Как обойти охранки? Для начала их нужно изучить, чем я в тот же вечер и занялась. Любое стационарное заклинание вешается на некий предмет, желательно небольшой и легко снимающийся в случае необходимости. Вряд ли защиту за якорь или на дверь, или окно. Потом довольно сложно убрать остатки магии. Она будет по-прежнему фонить даже после деактивации и срабатывать в самые неожиданные моменты. А менять каждый год окна или двери нерентабельно значит что-то небольшое, съемное и незаметное. «Наверняка в каждой комнате, ведь на второй этаж залезть не такая уж и проблема. Оборотню вообще как почесаться». Пришлось открыть створки и залезть на подоконник, а еще подтянуться на раме. Но я нашла. Между стеклом и облицовкой был вбит успевший порядком заржаветь гвоздь. Вот на него-то и навесили фрагмент щита. Подозреваю, точно такие же натыканы во всех проемах и дверях общежития». И как же его умудряются обходить? Запомнив структуру, я села за стол и быстро перерисовала формулу. Так, вижу допуски. Скорее всего, ректор, деканы бытового и боевого и кто-то еще. Всего шесть индивидуумов. При всплеске магического фона считывается аура, произносящего заклинание. Если она не внесена в базу в качестве исключения, активируется тревожный сигнал – Кроме того, я нашла в схеме детектор движения, настроенный на вход. Думаю, на дверях подобного нет, иначе сирена бы не затыкалась. На меня, высунувшуюся по пояс из окошка, защита не среагировала. Но, вздумая я, сунуться в комнату снаружи, не миновать концерта... Понятно, обратно проникать только в развоплощенном состоянии. Собственно, мне никто не мешал и выскользнуть так же, дымным облачком... Проблема в том, что подобная форма требовала немалой энергетической подпитки, а на меня и так уже смотрели косо. Представляю, что скажут за завтраком, когда я потребую омлет из десятка яиц. С другой стороны, какая мне разница, что они там скажут? У меня есть конкретная задача – найти пару. И чем быстрее я это сделаю, тем лучше. Нет никакого желания торчать годами в человеческой академии, ожидая у моря погоды. Основные подозреваемые – оборотни – Значит, мне нужно быстренько их перещупать и дело с концом. Вот если ни на кого мой дракон не среагирует, тогда засада. Придется сидеть и ждать следующей волны абитуриентов. А потом, наверное, в аспирантуру. Бррр. С чего я так зацепилась именно за Академию, не смогла бы объяснить даже под страхом смерти. Ведь могла бы устроиться, скажем, в порт. Там тоже много разных раз бывает ежедневно. Или в лавку, к тому же мистеру Шиммеру. Но нет. Вероятно, меня просто подсознательно тянуло в сторону умных. Ведь мне с будущим мужем всю жизнь жить, общаться как-то. А в академию тупых не берут. Решившись, я переоделась в черный спортивный костюм, отлично маскирующий меня в темноте, и развоплотилась. Раньше начну, раньше закончу. Окно оставила приоткрытым, мне еще возвращаться. В саду царила тишина, изредка прерываемая отчаянным скрипом сверчков. Вон какая-то птица, почуяв хищника в моем лице, с дерево, зацепив листву и прошуршав перьями по веткам. Я мягко приземлилась на ковер из недавно облетевших листьев, материализовалась и поняла, что не могу сделать и шага. Густой плющ, только что плотно прилегавший к неровной каменной кладке, обвился вокруг ног, пригвождая к земле. Еще и выше пополз бесстыдник. Можно бы, конечно, сжечь его к драконьей праматери, но я постереглась демонстрировать свои возможности. Все-таки я абитуриентка, а не аспирантка. Рано мне еще такие заклинания знать. К тому же подобные схемы проходят скорее даже не на боевом, а в секретных группах личной охраны его величества. От пятиугольных темно-зеленых листьев тянуло знакомыми нотками пряной корицы. «Что вы здесь делаете?» раздался холодный голос за моей спиной. «Эльф, ну, конечно! Кто еще мог подговорить растительность вести себя столь коварно? Ничего себе уровни ловушек тут понатыканы! Мало им следилки за магией и посторонним проникновением, еще и на выходе капканы! Или тут, без разницы откуда, главное, у стены ошивается посторонний! Мне не спалось! Выдала я первое, что пришло в голову. Не говорит же прямо, собиралась в мужской флигель щупать оборотней. Впрочем, мистер Лопоухий все равно что-то такое подумал, слишком уж постная стала у него физиономия. «Я не вчера родился, мисс Леннель», — отрезал он. «У вас свидание? Где он вас ждет, у пруда или в беседке?» «Никто меня нигде не ждет», — клятвенно заверила я. «И вообще я понятия не имею, о каких прудах и беседках вы говорите». К сожалению, мои искренние слова пропустили мимо ушей. Даром они у него развесистые, толку чуть. «Пойдемте, проверим», — мрачно предложил эльф. Не дожидаясь ответа, ухватил меня за руку и поволок куда-то в глубь академического парка. Я быстро шагала за ним, тихо радуясь, что обувь в этот раз удобная и платья нет, ничего не мешает. В юбке я бы давно запуталась и упала. «И что за бессовестный наряд?» Чопорно продолжал отчитывать меня мистер Хедерали, уверенно сворачивая на развилках и уходя все дальше от корпуса. Не зная, что он преподаватель и вообще представитель до зубовного скрежета порядочной расы, забеспокоилась бы, а так беспечно топала следом, глубоко вдыхая свежий воздух и наслаждалась природой, если бы не щекотка в районе лопаток и не зуд на плече. «Погодите!» Озаренная неожиданной мыслью, я выдернула руку из железной хватки и задрала рукав. Так и есть. В неверном свете узкого лунного серпика гадский дракон вильнул хвостом, подтверждая ошеломительную догадку. «Мне не нужно лезть к оборотням в общежитие. Моя пара — вот этот тостроухий!» «У вас еще и татуировка имеется. И почему я не удивлен?» Пробормотал мистер Хедерали, брезгливо поджимая губы. К счастью, шевеления рисунка он не разглядел, иначе я бы долго объясняла, что я и кто я. Придется, конечно, признаваться, но точно не вот так с разбегу. Здравствуй, милый ты, моя пара, поехали завтра на Гордар. Эльф, на драконий остров. Смешно, ха-ха, да они по рекам своим и тем не плавают, об океане речи не идет мне что теперь в леса к нему перебираться придется от чего то вместо радости от обретения долгожданной пары накатила отчаянная тоска Не так я себе представляла ее ой не так даже оборотни и то предпочтительнее как по мне от них хоть примерно знаешь чего ожидать и в принципе их достаточно поманить и не лечь сразу чтобы они задумались о браке народ простой и понятный. «В отличие от древних ушастых». Поговаривают, они жили на континенте еще до того, как первый дракон ступил на землю этого мира. Ну, не лично мистер Хедерали, конечно, столько эльфы не живут, но по продолжительности вполне могут поспорить с нами, не люди-однодневки. «Значит, все-таки ждут», — прищурился мой спутник. «Моя пара». «Нет, не ждут». Устала отрезала я. Сейчас сами убедитесь. Еще два поворота и мы вышли к ровной глади пруда, ребившего от легкого ветерка. Камыш едва слышно шелестел, кувшинки подмигивали белыми звездочками соцветий. На берегу кто-то сидел спиной к нам, расстелив плед и возясь с пробкой в винной бутылке.